Глава 13. Этого ещё не хватало, еле сдерживаясь, проговорил Иван Фёдорович и посмотрел на книжную. Капитан-командор, возьмите штурмовую команду с громобоем, а также отряд военной полиции. Веригино тоже возьмите и узнайте, что там за беспредел творится на борту. Я слишком часто стал слышать название Одинокий и почти всегда в негативном ключе. Это перестаёт мне нравиться. «Не желаете лично побывать на месте и разобраться в том, что случилось?» Ни по уставу обратилась к командующему Таисия, ни особо желая становиться цепным псом Самсонова. «Через две минуты у меня совещание с командирами эскадрильей», — слился адмирал. «Приказы не обсуждаются, выполняйте». Романова взяла под козырек и повернулась к выходу. «Только не забудьте, что мне пообещали», — сказала она уже в проеме дверей. Для того, чтобы получить командование одиноким, сначала с него необходимо снять статус мятежника, недовольно пробурчал Самсонов. Разберитесь с этим недоразумением, и крейсер ваш. И умоляю, без лишних выкрутасов и категоричности действий. Мне Гуль живой и здоровый нужен. Почему вы так беспокоитесь об этом? Тайся сдержалось, чтобы не назвать контр-адмирала Гуля крепким словом. «Человеке! Он же абсолютно некомпетентен и столько бед натворил своими выходками и натворит еще больше!» «Повторяю для слабослышащих. У меня искам дивов, только ваш достопочтимый дядюшка, да Аркадий Эдуардович!» «Развел руками Самсонов. Кем я заменю Гуля, если отстраню его от командования?» «Только не надо снова толдычить про своего Василькова, его сейчас здесь нет!» Кто, позвольте узнать, сможет исполнять обязанности командира дивизии в критически важной ситуации, в которой мы находимся в данный момент? Может, вы возьмете на себя эту функцию?» Адмирал усмехнулся. «Что, не желаете? Тогда не задавайте мне больше глупых вопросов». Таисия сжала кулаки и в бессилии, топнув ногой, буквально выскочила из зала. Он не только не хотел давать мне дивизию, но даже смеялся при мысли об этом. Княжна была вне себя от обиды. Не замечая своих новых знакомых из числа лётчиков-истребителей, входивших в это время в зал, она пролетела мимо них, направляясь к ближайшей лифтовой капсуле. Что ещё там на одиноком могло случиться? Хотя это же очевидно, Гуль стал хозяиничкой и получила ответочку от Наэмы и Дорохова. Ох, как это всё не вовремя. По приказу Самсонова была поднята по тревоге рота морской пехоты с флагмана и вся местная военная полиция. Таисия Константиновна не ожидала такой оперативности ни от командующего, ни от его подчинённых. Две сотни вооружённых солдат уже ждали её на палубе, когда книжна прибыла туда к своему челнаку. Самсонов, конечно, славился быстротой решений, но здесь он превзошел самого себя. «Ладно, все грузимся на модули», — несколько обреченно вздохнула Таисия, отдавая приказания старшему группы. Если честно, княжна рассчитывала просто слетать на одинокий и по-тихому разобраться в случившейся ситуации. «А сейчас...» Когда взвод за взводом вокруг неё грузились в десантные модули вооружённые до зубов бойцы, Таисия невольно почувствовала себя командиром карательного отряда. Самсонов и подумать не мог, что на его флоте возможен мятеж в каком-либо виде, поэтому сейчас действовал так жёстко и бескомпромиссно. Более того, когда группа модулей, в которые погрузились морпехи и полиция, уже была в открытом пространстве, И к ней присоединилась эскадрилья Мигов с громобоем для сопровождения. Таисия Константиновна узнала, что не одна она приближается к одинокому. По приказу командующего сразу несколько тяжёлых крейсеров и линкоров покинули свои прежние координаты и начали движение в сторону корабля Василькова. Капитан командора знала, зачем это арава сняла сикари. Корабли шли к мятежному крейсеру с приказом остановить его и если придётся нейтрализовать. Кстати, ещё одним доказательством этого было то, что все дредноуты входили в Семёновскую дивизию. Всё правильно, ведь на экипаже из двадцать седьмой линейной в данной ситуации надежды было мало. Как только до Таиси дошло, на что способен Самсонов, она сразу стала связываться с командирами кораблей, шедших сейчас на перес одинокому. "Всем сохранять спокойствие", приказным тоном произнесла Книжна. "Огонь не открывать ни при каких условиях". "При всём уважении, капитан Командор, но мы будем выполнять приказания адмирала Самсонова, а не ваши". Безэмоционально ответил на это коперант Гдевеев, командир элинкора Пересвет. "Каковы же его приказания?" воскликнула Таисия Константиновна. "Вы хотите это знать? А как вы думаете? Мне поручено решить данный вопрос", возмутилась Романова. "Не хотелось бы получить от вашего главного калибра заряд, когда я со своими людьми буду находиться на борту Одинокова". "Не волнуйтесь, капитан-командор усмехнулся Дивеев. Мы откроем огонь только если ваша миссия будет провалена и мятежный крейсер продолжит движение к тере 7. Даже не смейте об этом думать, пригрозила Княжна. Господа, если хоть одно орудие заговорит, на своей военной карьере можете ставить точку. Все меня услышали? Как не противно ей было сейчас говорить подобные слова, намекая на свои, так сказать, связи и так некрасиво пользоваться своим привилегированным положением, но страх за экипаж, ставшего уже родным одинокого, был для княжны сильней стыда. Если Таисия кого-то считала близким, то защищала его любыми возможными способами. Она прекрасно понимала, что сейчас её слышат все командиры кораблей, шедших на перехват тяжёлого крейсера, Слышат её слова и младшие офицеры на капитанских мостиках. Но всё равно произнесла их, зная, что отношение после подобных угроз в среди этих людей к ней будет совсем иное, чем было прежде. Расстояние до одинокого оставалось ещё достаточно приличным, около часа пути на крейсерской скорости. Самсонов, видимо, оперативно оценив опасность, решил и что встретить мятежный корабль Лучше на максимальном отдалении от основных сил эскадры, чтобы если случится драма, то она не происходила бы на глазах остальных экипажей. А так несколько кораблей ушли в неизвестном направлении по приказу командующего. Ничего необычного. Странно, но почему-то одинокий находился в режиме радиомолчания. Ну, ребята, ответь мне кто-нибудь, шептала Таисия, давая бесконечные команды пилотам своего челнока продолжать попытки связаться с крейсером. Так и не дождавшись ответа, капитан-командор дала приказание пилотам шаттлов увеличить скорость и тем самым существенно обогнала идущие на перехват одинокого остальные корабли Семёновской дивизии. Неизвестно, как себя может повести команда Василькова, когда увидит опасное маневрирование рядом с собой сразу нескольких гвардейских кораблей, подумала Таисия. Приблизившись к тяжёлому крейсеру группы десантных модулей прошла вдоль всего его корпуса и беспрепятственно влетела в открытый ангар нижней палубы. Истребительная эскадрилья с громобоя, сопровождавшая их, осталась снаружи, кружась поблизости. Связи с рубкой так и не было, и Таисия всё это время сильно переживала, не случилось ли чего-либо страшного на корабле. Но как только девушка выпрыгнула, опережая всех своих спутников из шаттла на платформу причальной стенки и увидела улыбающееся лицо Наэмы, тут же с облегчением выдохнула. Не могла же моё расставаться столь безмятежно, если на её корабле произошла трагедия. Или могла? Чёрт разберёт эту красавицу со взглядом пантеры. Скажи мне сразу, он жив и здоров? Таиси обняла Беллу, опуская её руку, поднесённую к фурашке для приветствия, и жаром обнимая девушку. Нэма всё ещё не могла привыкнуть к своей новой подружке царственных кровей и снова смутилась, но так же тепло обняла княжну в ответ. Однако их объятия были недолгими. Майор отстранилась и нахмурила брови, когда увидела за спиной Таиси выходящих строем из модуля штурмовиков. Ого, какой чудный отряд прибыл с вами. Да здесь у нас и полиция. Неэма с опаской посмотрела на капитана-командора. Как я понимаю, все эти парни не из личной охраны дочери императора. Не ругайся. Это приказ Самсонова, и люди с его громобоя. Сразу ответила Таисия. Ты же понимаешь, какой статус присвоен одинокому вот и получай гостей. Значит, те 4 воимпела, которых мне сообщила Алекса с капитанского мостика, и которые сейчас приближаются к нам, это тоже непочётный эскорт. Вздохнула Наема. Ты услышала мой первый вопрос? ейси почему-то сейчас стало так неудобно перед своей подругой ведь номинально именно княжна возглавляла данную карательную экспедицию безусловно я его услышала лицо беллы стало каменным и отрешённым если под словом он вы имели в виду контр-адмирала гуля то не переживайте его никчёмной жизни ничего в данный момент не угрожает жив ваш гуль и «Почти здоров». «Что означает «почти», — остановила ее Таисия. «И прекрати на меня дуться». «Никто не дуется, что за детский сад», — запротестовала Белла. «Дуешься, не дуюсь, дуешься, я что, не вижу? Ай, оставьте меня в покое, ваше высочество». И на «вы» снова перешла. Таисия с силой развернула к себе лицом на Эмму, которая уже собиралась отойти в сторону. Я тебе не врака прибыла сюда, чтобы помочь, а не для того, чтобы наказать. Поняла? Эй! Это же я. Белла глубоко вздохнула, наконец-то изволила посмотреть в глаза княжней и, увидев в них только искренность, немного успокоилась. Только скажите своим архаровцам, чтобы вели себя здесь прилично, буркнула майор. Ну то я, свисно Дорохова, и тот с ними разберётся очень-очень быстро и очень-очень жёстко. Что это за слово такое? Архаровцы. Не поняла книжна. Я здесь русская или вы, то есть ты? Ладно. А, кстати, где полковник Дорохов? спросила Таисия. Охраняет твоего любимчика Гуля и его спутников. И следит за тем, чтобы у тех снова не возникло желания почувствовать себя здесь хозяевами, усмехнулась Белла. Только не говори, что Аркадий Эдуардович Ранин, испугалась княжна. Тогда я не смогу защитить вас от гнева Самсонова. Да ничего с ним страшного не случилось, махнула рукой майор. К сожалению, такие редкостные твари крайне живучи в природе. Пошли освобождать нашего неродивого Камдива, сказала Таисия. На месте разберёмся. Капитан-командор уже было отдала приказ офицерам, что рымовая группа оставаться на месте, и те послушались, но тут как назло рядом с девушками выросла худая, сутулая фигура военного прокурора. По его недовольному лицу и недоброму взгляду Таисия Константиновна поняла, что скандал потихому замять явно не удатся. Главный военный прокурор обладал редким качеством кровососа, доводящего процесс до конца. Майор, доложите, что произошло на корабле и где ваш командир дивизии? Строго спросил он, подходя вплотную к Беллу, осматривая ту с ног до головы своим вязливым взглядом. Это что за персонаж с плохим зрением и запахом изо рта? Нема удивлённо посмотрела на Таисию. А ну-ка отошёл от меня на два шага, если хочешь сохранить лицевые кости в прежнем состоянии. Майор, конечно же, видела по форме, нашивкам и нагрудному жетону, кто находится перед ней. Но вероятная особая брезгливость, кстати, свойственная многим флотским по отношению к представителям военной полиции, заставила Белло так резко отреагировать. Веригин выпучил глаза и тут же отскочил на безопасное расстояние. Гнев переполнял прокурора, однако он был человеком умеющим скрывать свои эмоции. Ничего не сказав на подобное хамство, он лишь что-то пометил в своем планшете. Таисия догадалась, что ее подруга одним нажатием была занесена в некий черный список. «Господин прокурор, с контр-адмиралом все в порядке», — как можно мягче произнесла княжна, пытаясь разрядить обстановку. «Майор Белла сейчас проводит нас к нему. Обстановка на крейсере абсолютно штатная, никаких инцидентов нет. Экипаж продолжает нести вахту. Поэтому я приняла решение, что пехотинцы и сотрудники вашего отдела пока останутся на своих прежних местах у шаттлов до дальнейших распоряжений. Вы действительно можете приказывать штурмовой команде грамобоя. Это ваша прерогатива, кивнул Вериген, потому как К моему сожалению, адмирал Самсонов не отдал отдельного приказа командиру морской пехоты действовать по обстановке. Однако, приказывать офицерам отдела военной полиции вы, хоть и являетесь старшей группы захвата, не имеете никакого права, ибо полиция напрямую не подчинена флотскому командованию. Группа захвата? воскликнула НЭМ, уизвлённая ещё тем, Что на неё в перепалке вообще не обращали внимания. Кого ты собрался захватывать? У нас вся звёздная система переполнена американцами и османами. Лучше бы их летел захватывать, а не своих же моряков. Вериген, как и в первый раз, не соизволил ответить майору, лишь снова что-то отметил в планшете. Помечай, помечай. Всё больше распылялась Белла, уже готовая наброситься и растерзать прокурора. Нашего командира, видимо, тоже так отмечало. Потом он исчез куда-то. Ничего, всех не пересаживаете. От чего же? Пересажаем, флегматично ответил Веригин, иронично улыбнувшись в ответ. Ах ты, падла! Наяма потянулась к кобуре, но тут же её рука была перехвачена рукой Таиси. Так «Всем отставить балаган!» Звонким голоском воскликнула княжна и тут же обернулась к старшему своей штурмовой группы. «Капитан, взять в кольцо офицеров полиции. Если кто-либо из них двинется с места, пакуйте в виде дров обратно в модули. Приказ понятен?» «Так точно», — отозвался морпех, кивая своим подчиненным, чтобы те окружили отряд военной полиции, стоящий рядом. «Это произвол!» Теперь уже Веригин вышел из себя. «Я буду жаловаться вышестоящему командованию!» «Вышестоящему?» — усмехнулась Белла. «Ну что ж, удачи!» «Все, не раздражайте меня оба!» Грозно прервала ее Таисия, глядя на прокурора и победно улыбающуюся Наэму. «Хватит пререканий и взаимных угроз. Майор Белла, введите нас к командиру дивизии!» Но Эмма хотела было ответить, что Гуль никакой для неё больше не командир, но увидев серьёзное лицо подруги, решила её не провоцировать. Она молча развернулась и указала на лифт. Данный персонаж здесь недалеко. Прошу. Все трое Белла, Таисия и прокурор быстро прошли весь пирс и сели в капсулу. Кабина сорвалась с места, и не прошло и 10 секунд, как снова остановилась. Таисия поняла, что они продолжали находиться на той же нижней палубе, однако ближе к корме крейсера. Как правило, именно в кормовых отсеках на военных кораблях располагалась местная Гауптвахта. Прекрасно, они ещё и в кутузку Гуля запрятали, недовольно подумала княжна. Могли бы просто в каюте запереть. Самсонов, если узнает, будет просто в бешенстве. Ничего. Пусть посидит как все военные преступники. Прочитала мысли подруги Наэма, открывая идентификационным браслетом дверь в помещение. Очень скоро военными преступниками будут объявлены совсем другие люди, намекнул Верегину, входя вслед за остальными в отсек. Здесь сейчас хоть и тесно, но для вас, господин прокурор, я легко могу найти свободное местечко около туалета, если не закроете рот. пригрозила Белла. Наэма не преувеличивала, когда сказала о тесноте. Все четыре камеры Гауптвахты в данный момент были забиты практически до отказа. Это все доходяги из команды Меркурия, которых Гуль взял с собой и в итоге подставил, пытаясь натравить на нас, по ходу следствия говорила Наэма. Только совсем бестолковый человек может отдавать приказ своим людям разоружить команду одинокого. Вот наш железный дровосек со своими пехотинцами. И обиделся. Белло кивнул на великана, вышедшего как раз в эту секунду из дверей кабинета. Подполковник Дорохов смущённо улыбнулся, увидев Таиссию, и отдал честь. Что ж вы, Кузьма Кузьмич, так негостеприимно встретили своего Камдиева? пожурила его Таисия Константиновна, пока не решив улыбаться увиденному. или злиться на самоуправство офицеров-мятежников. Как-то машинально получилось, пожал плечами морпех, казалось, всерьез, испугавшись недовольного взгляда княжны. Та уже поняла, что ничего страшного на корабле не произошло. Под страшным подразумевалось пролитие крови перед стрелкой или что-то подобное. Видимо, гуль со своим штабом, с видом большого начальника, прибыл на одинокий. И начал вести себя на манер восточного господина, за что я огрёб по полной. Таисия смотрела на грустные физиономии офицеров Смеркурия, скучающих за решётками тесных камер, и ей от чего-то захотелось рассмеяться и подшутить над ними. Почти нестерпимым это желание стало, когда в одном из сидельцев книжна узнала самого виновника событий. Гуль с важным видом сидел посреди своих людей на скамье. Его адмиральский китель был разорван и издалека казался похож на модную жилетку без рукавов. Под глазом Аркадия Эдуардовича отливала синим цветом приличная гематома, а волосы торчали в разные стороны. Усилием воли девушка сдержала улыбку лишь с укором, посмотрела на Наэму и Дорохова. Как ни странно это прозвучит, но ваш непосредственный командир сейчас с вами был бы доволен. Господин Веригин, как я рад вас видеть, друг мой! Радостно вскочил со скамьи и подбежал к решётке двери Гуль. Вы представляете, что творится на кораблях Черноморского императорского флота? Это митяж, вы понимаете? Митяж чистой воды. Цепившийся в прутьи решётки гуль сейчас был настолько жалок и смешон, что даже его собственные люди, стоящие рядом, отворачивались и отходили в сторону. "Я поражён, что подобная выходка с вышестоящим начальством забавляет вас", сукаризно покачал головой военный прокурор, видя, как Белла и Таисия еле сдерживаются, чтобы не прыснуть от смеха. "Между тем, данный инцидент тянет на тяжкое преступление наказание за которое трибунал лишение звания и увольнение со службы всех причастных к нему немедленно освободите господина адмирала согласно с вами полностью кивнула таисия в ответ делая знак дорохову чтобы тот открыл дверь камеры только в отношении кого мы должны применить все перечисленные меры В отношении офицеров экипажа, который действовал по уставу, отвечая за свой корабль и не давая управлять им кому попало, или в отношении самоуправства данного контр-адмирала? Что вы такое говорите? Какое самоуправство? недоумённо воскликнул прокурор, вытаскивая Гуля и обнимая его как родного брата. И что значит выражение кому попало? Контр-адмирал Гуль прибыв на крейсер Одинокий. У вас на руках был приказ о принятии командования данным кораблём. Не обращая внимания на прокурора, Таиси обратилась напрямую к Аркадио Эдуардовичу. Я командир дивизии, которая приписана к приписан Одинокию. Этого что, мало? Выпучил глаза Гуль в ответ. Этого достаточно, чтобы отдать приказ экипажу крейсера. Но недостаточно, чтобы притащиться совсем своим штабом на его борт и хозяич хоть здесь как у себя дома, парировала княжна. Как должны были воспринять ваш визит старшие офицеры корабля? Приказа командующего, как я понимаю, при вас не находилось. Поэтому у экипажа и возникли вопросы. Самсонов лично разрешил мне перейти с Меркурия на Одинокий. ответил Гулью разрывая объятия со своим дружком прокурором. "Да, это был устный приказ, но он был и командующий его безусловно подтвердит. А что? У команды одинокова выявлены экстрасенсорные способности, и они читают мысли на расстоянии?" усмехнулась Таисия. "Это мелочи, капитан Командор", отмахнулся Веригин. На лицо неподчинения старшему по званию и угроза его жизни и здоровью. Это далеко не мелочи, возразила Таисия Константиновна. Я лишь пытаюсь донести до вас причину начала конфликта. Потому, как вы яростно и уже не первый раз защищаете военнослужащих, грубо нарушающих устав и законы, предположу, что ваш выбор в пользу службы на флоте. «Был опрометчивым решением», – съязвил прокурор. «Вам бы, дорогая моя, не линкором командовать, а адвокатом по уголовным делам быть. Если хотите, могу посодействовать в получении лицензии». «Если желаете, могу посодействовать в поступлении в военно-космический учебный центр морской пехоты», – парировала Таисия. «Там таким умникам очень рады». Хотя в условиях начавшихся военных действий, думаю, что можно сразу вас зачислить в штурмовую команду, например, от того же крейсера Одинокий. Что, Кузьма Кузьмич? Возьмёте к себе нового бойца? Не хотелось бы такого щуплого, покривился Дорохов. Ну, если вы так просите, то возьмём. А оставьте ваши флоцкие шуточки, брезгливо отвернулся прокурор. Будьте серьёзней. «Тогда и вы, соизвольте, быть серьезней», — ответила Таисия. «Но согласна, балаган пора прекращать». «Майор Белла, у вас сохранились записи, происходившего на борту за все это время?» «Обычная видео- и аудиофиксация работает штатно». «Камеры не отключались, все файлы в оперативном центре на капитанском мостике», — ответила Наэма. «К чему вы клоните? При чем тут записи?» Недовольно пробурчал Гуль, кажется, догадываясь, куда клонит книжна. Сейчас мы пройдём в рубку и все вместе посмотрим, как проходило прибытие шаттла в Меркурий, как вёл себя командир дивизии, не было ли нарушений субординации с его стороны и так далее. Искоса посмотрела она на того Таисия и победно покачала головой, понимая, что попала в цель. Напоминаю, недостойное поведение старшего офицера по отношению к младшему составу является грубейшим нарушением устава и влечет за собой тяжелые последствия для его дальнейшей карьеры. Княжна, уже хорошо зная Аркадия Эдуардовича, его высокомерие и надменность в общении с подчиненными, безошибочно угадала, что тот, не подобающе своему чину, вел себя на одиноком. Если бы не хамство и оскорбления со стороны Гуля, Наэма Дорохов и Алекса не посмели бы пойти на неподчинение. Это же очевидно. Таисе не нужно было даже знать конкретных примеров. Она угадала главную причину конфликта. Ну что? Идём смотреть. Книжная демонстративно поправила китель контр-адмиралу. Не думаю, что это сейчас так важно, медленно ответил тот, прожигая её ненавидящим взглядом. В условиях, когда нашему флоту в самое ближайшее время предстоит боевая операция по вытеснению кораблей противника из суверенной системы, считаю неразумным заострять внимание на данном инциденте. Предлагаю забыть всё случившееся на одиноком и сконцентрироваться на по-настоящему важных вещах. Вот слова истинного офицера императорского флота похлопало по золотому погону Гуля Таисия Константиновна.